Глава восьмая. Неогон. Прислуга закрыла за нами дверь сразу же, как мы вошли, но ощущение, что Торлин находится где-то рядом, меня все еще не покидало. Однако уютный дом поражал мое воображение. Я успел насмотреться на небольшие лачуги отшельника, жителей бережка, аккуратные, но компактные домики в ничках, на новострой в собственном рассовете.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 Небольшое выступающее вперед кольцо создавало прихожую, которая плавно перетекала в зал, многоугольный, за счет того, что из него можно было попасть практически в любую другую комнату. Я насчитал пять дверей плюсом к основному входу. При этом центральная комната, несмотря на обилие углов, была неплохо обставлена и, ко всему прочему, была довольно светлой.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 Вот так дела, вот тогда весело воскликнул Ниагон. Филида, неужели ты так загоняла этого молодого человека? Сам он загоняется, буркнула покраснев Филида. Что мне его гонять? В обмороки падает регулярно. Ай-ай-ай, покачал головой Ниагон. Раз ты пришла, я полагаю, что мою просьбу ты выполнила, и преступников больше нет. Преступников ни одного. Прекрасно.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 Ниагон улыбнулся. Никакой неловкости он уж точно не ощущал. Хотя явно старался загнать в нее всех, кто сидел рядом. «Мог бы и выпить предложить», — сказала Филида. «Сейчас принесут. Время раннее, так что ничего, кроме хорошего чая, предложить вам не могу», — развел руками Ниагон. «Опять с травиной», — сморщилась девушка. «Чай», — прохладно ответил Ниагон. «Ни больше, не меньше» тогда ладно смирилась филида и уставилась на меня ты же не против нет думаю думаешь нет не против поправился я ниагон улыбнулся он тебе помогал еще как воскликнула филида там уже сколотили целую банду и сколько же их было трое четверо больше но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 Тогда завтра к вечеру он уже вернется, и ты получишь оплату». Правитель позволил себе легкую улыбку и протянул руку к чашке подостывшего чая. «Но, боюсь, сегодня вам отдыхать не придется. Есть еще кое-какая работа, которую надо сделать. Причем срочно. И обоим».